Глава 3. 17 ноября 1682 года. Преображенское. Пётр стоял в свеженьком сарае, поставленном едва ли пару месяцев назад, и любовался на работу ткацкого станка. Нет, конечно, ничего особенно удивительного в нём не было. Да, по правде сказать, даже напротив, убогая копия механического ткацкого станка Роберта. На самом деле ткацкий станок Ричарда Роберте был создан в 1822 году и стал первым полноценным механическим станком современного типа, который смог добиться полной и окончательной победы над ручным ткачеством в 30-40-х годах 19 века. Однако, изучив его устройство за то время, пока шла синхронизация сознаний, Александр Пётр смог его с определенным трудом, но воспроизвести в 1682 году с помощью местных плотников и какой-то матери. Безусловно, благословенной. Вся прелесть которой заключалась только в одном. Никакого аналога ей пока еще не было. Вообще, к огромному удовольствию юного царя, В текущей обстановке даже в Англии то не знали даже станка с челноком-самолётом. Челнок-самолёт изобрёл Джон Кейн только в 1733 году. А уж о механизированных станках так и речи не шло даже в проекте. Тем более таких, что позволили бы ткать что-то сложнее примитивного полотна. А у Петра получилось. Безусловно, он изначально знал устройства и принципы. Но ведь это не исключает немалых сложностей в реализации проекта местными силами. Ведь кроме нескольких, пусть и толковых, но практически необразованных плотников, у него ничего не было под рукой. Однако, вот уже вторые сутки с механического ткацкого станка экспериментальной модели выходила ткань, практически непрерывно. Останавливаясь лишь на то, чтобы заправиться шерстяными нитями. И хотя ни к паровой машине, ни к водяному колесу его так и не удалось подключить, в силу неопределенных обстоятельств, это не мешало ему работать поражая всех посвящённых скоростью и качеством. Тем более, что ткань, станок выдавал качественного саржевого плетения, которого в те годы ещё никто и не знал. «Чудно!» Только и выдавил из себя Фёдор Юрьевич, смотрящий, как несколько мужчин, что ходили по кругу, вращая за ручки корабельный шпиль, приводили в движение многие части ткацкого станка. «Да шустро-то как!» «Это ещё что?» С явной гордостью произнёс Пётр. «Вот по весне начнём ткацкую мануфактуру ставить, там водяное колесо к делу приспособим. И дело пойдёт намного лучше. Ведь мужики-то вон, выдыхаются часто. Четыре смены поставили, а вода усталости не знает. И это пока. А потом что? Паровую машину поставим. Ей вода речная для дела не нужна. То есть можно ставить удобнее, а не берегов держаться. Да и зимой или в поволоде никаких бед с ней не приключится». Правда, вот работает на дровах, или угле каменном или на горючей земле, торфе, солнцах и прочем. Мощные машины. Десятки, сотни станков можно к ним приставить. Но то дело будущего. «Паровая машина», – произнёс Романдовский, скептически пробуя название на вкус. «Англичане да итальянцы уже ставят их. Но за этими механизмами будущее. Их ведь и на корабль можно поставить» позволив ему идти словно на веслах, но без устали, выгребая легко против речного течения. И на повозке. Но то совсем малые машины. Однако выйдет и без лошади ехать. Впрочем, не будем спешить. Всему своё время. Пока нам и такой ткацкий станок большая подмога. «Это верно!» – кивнул Фёдор Юрьевич. «Я ведь до конца не верил, что выйдет толк. Одним станком за пару дней переработали столько пряжи, что и за месяц десяток мастериц не изведёт. Да не просто, а особым образом. Ткань-то такую, и не найти более нигде. Хорошее полотно. Саржа. Как? Говорю, что такое плетение называется саржевым. Или попросту саржа. Ну да, саржа так саржа. Эх, жаль, что пряжа так быстро разошлась. На сутки работы ещё от силы. Ничего страшного. Хмыкнул Пётр. Как закончится пряжа, так мы станок осмотрим, разберём, где что нужно поправим. Мы же его-то вон на коленке из деревяшек срубили, а там по-хорошему и железа или бронзы многое делать надобно. Да много чего усовершенствовать. Кроме того, нужно будет шпиль под лошадь или быка какого приспособить, дабы не мучить мужиков. и и другая работа найдётся. И то верно, согласился Фёдор Юрьевич». Лошадь, ежели её не сильно гнать, а спокойным шагом водить, по много часов кряду станок приводить в действие станет. Вот. А пока мы его до ума доводить будем и чертежи править, нужно купцов подыскать, ухватистых да ловких. Не самому же мне торговать тряпьём с людом, а им почёт и уважение. Продадим уже готовую ткань. Закупим шерсти да подрядим девиц сельских на приработке. Прясть-то поди все умеют, а лишняя копеечка крестьянину очень пригодится. Жители Преображенского нам ещё спасибо скажут. А может, и соседи подрядим из Семёновского, а то и Измайлова. «Хочешь заплатить меньше?» И это тоже. Кивнул Пётр. «Нам нужны деньги для наших дел. Да не от Софьи, а свои. Не подконтрольные. Поэтому чем выгоднее станет предпринятое нами дело, тем лучше. Но не только в этом причина. Если мы развернёмся шире, то где столько нитей возьмём?» Для Москвы этот товар далеко не самый ходовой. И если на шерсть калмыцкую мы ещё можем надеяться, ибо её немало, да увеличивать сборы могут, то откуда нити столько брать? Не сильно ли мы размахиваемся? Не помешает ли Софья? Чего же ей мешать? Удивлённо пожал плечами Пётр. Она, наоборот, привечает иностранцев, готовых на Руси развернуть производство редких тканей, что возит к нам. А тут брат родной не посмеет. «Да я и сам открыто к ней обращусь, уведомив о моём желании потешную мануфактуру ставить, добытка нередкие выпускать на пользу Отечества и для своих нужд». «Так она и содержание после того урежет, после того, как прознает о доходах». «Во-первых, ей ещё прознать нужно, а во-вторых, не пойдёт она на это. Полагаю, что даже увеличит его. Не убирать же в конце концов ей своего человека от нас. Кстати, как он там поживает?» Сокрушается, что, дескать, казна деньги выделила, а Пётр Алексеевич тянет и не набирает новых потешных. Вот им не имётся. Усмехнулся Пётр. Думаешь, подсадные будут? Нахмурился Романдовский. Не думаю, а уверен. Поэтому сделаем так. Ты человечку этому скажи, что Пётр Алексеевич отроков по весне набирать станет. Какие же потехи зимой? Где ходить с барабаном по дорогам до да песни дурные горланить? Вот, так и скажи. Да ещё больше пренебрежения добавь, для большей красоты. А сам тем временем начни мне разных отроков по Москве до округи подыскивать. И показывай мне потихоньку. Я так и отсеивать стану. Потом же в четыре похода по весне набор учиним. Кинем клич по Москве до округи, а набори в потешные, чтобы целые тучи сбежались. Но отборных мне незадолго до того показать, дабы в лицо запомнил. Учитывая особый наплыв, людей выбирать придётся Вот я по лицу до взгляду отбирать и стану сразу своих. Только смотри, чтобы лишние глаза чего не увидели. Доброе. Завтра же займусь. Особо не спеши. Делай всё аккуратно. А то ещё люди Софьи или Васьки заподозрят чего. Ладно. Это вроде как уладили. Хм. А что там этот человек про меня выпытывает? Несколько раз я видел его со странными разговорами. С мастеровыми да потешными. Выпытывать-то он выпытывает. Да только ему никто и особо не рассказывает. Васька-то уже дважды приезжал вроде как навестить. Но я его к тебе не веду. Как и условились, ссылаясь на какую-нибудь очередную забаву. То топором машешь, то с потешными скачешь. Но он не сильно серчает. Видно и сам не горит желанием с тобой видеться. Потому просто чаем попоим, поплачемся, дескать. Петр Алексеевич совсем голову потерял от дел ратных. Да с миром отпускаем. Хорошо. Очень хорошо. С лёгкой улыбкой произнёс молодой царь. «Но человечек-то Софьин, видимо, всё одно исправно доносы пишет. Потому в последний приезд Васька расспрашивал про палату мер и весов, что мы месяц назад поставили. Про травматологическую и химическую избы, да прочее. Но мы отшучивались, дескать, детские шалости». Но он не поверил. от чего же?» Удивился Фёдор Юрьевич. «Поверил. Ему и самому этот надзор над нами в тягость». Всё больше дружбы с немцами скукуя водит, да вздыхает. Сожалею, что Россия не Франция какая, а Саксония. Ну и хорошо. А к тому человеку продолжайте искать подход. Не гоже, чтобы он доносы своей сестрицы слал. Со мной не посовещавшись. Это просто невежливо с его стороны. В крайнем случае посмотрите, что можно сделать, дабы получить на него компромат. От этого слова Фёдор Юрьевич слегка поморщился. Не кривитесь. Хорошее слово. «Но пока мы его на крючок не посадим, причём не перед своим лицом, а перед Софьиным, то покоя нам не будет». «Постараюсь, Пётр Алексеевич!» – кивнул Романдовский. «Кстати, как там дела с Иоганном Монсом?» «Сговорились. Обо всём сговорились. Два десятка зрительных труп английских, лучшего качества, да фузей две сотни специального заказа под уменьшенный калибр. Кроме того, он обещался к весне поставить несколько возов картофеля на посадку. Точный объёмы не говорит». Так как сам не знает, сколько получится. Ну и ладно. Даже одного воза доброй картошки нам должно хватить. А также пару мешков семян подсолнечника и этой... Как её... Земляной груши? Её, да. Совсем хорошо. Ты, кстати, Фёдор Юрьевич, людишек-то присматриваешь для учреждения сельской мануфактуры. А то ведь кое-чему всё одно учить нужно. Совсем ведь тёмные. Присматриваю. Кивнул Романдовский. Только ведь ты просил не спешить. И не спеши. Как Рождество, справим? Ими и займёмся. Сейчас не до них.